Часть 1. Ледяной поход, глава первая. Загляжусь в таинственную книгу Совершившихся судеб, Александр Блок, поручик Ивлев стоял на часах у главного входа гостиницы Европейской. Низкое декабрьское солнце. По-южному яркое, но не греющее то и дело заслонялось быстро бегущими, пухло-белыми облаками. И тогда золотые кресты Большого кафедрального собора тускнели, а Новочеркасск с его широкими улицами, мощенными булыжником, с утра почти безлюдными, становился совсем сумеречным. Приближался восемнадцатый год, не суля ничего отрадного. И, может быть, от того в быстром беге по зимнему холодных облаков Ивлеву, охранявшему вход в штаб добровольческой армии, чудилось что-то недоброе, и он ощущал неприятный озноб. Он приехал в Новочеркасск вслед за генералами Деникиным, Романовским, Лукомским, Эльснером, Эрдели и Корниловым, бежавшими из Быхова, где они сидели под арестом в здании гимназии. Приехал совсем недавно, 17 ноября. Все они пробирались на Дон выдавая себя кто за рядовых солдат-дезертиров, покидающих фронт, кто за прапорщиков или, как Корнилов, за крестьянина-беженца из Румынии с паспортом на имя Лариона Иванова. А генерал Алексеев, бывший начальник штаба Ставки Верховного Главнокомандующего, находился здесь уже со 2 ноября. И атаман войска Донского генерал Каледин вместе с ним радушно встречал и принимал у себя в атаманском дворце бывших быховских узников, явившихся в Новочеркасск, чтобы возглавить добровольческую армию. Именно отсюда, с Дона, Алексеев кинул клич всему русскому офицерству «Объединяйтесь во имя спасения родного Отечества». И поручик Ивлев одним из первых отозвался на него. Сын талантливого архитектора. Живописец, окончивший перед войной XIV -го года Академию художеств в Петербурге, он, как и большинство русских интеллигентов, восторженно встретил Февральскую революцию и свержение самодержавия. К большевикам же относился иначе. Шла война с Германией, и после Брусиловского прорыва на Южном фронте миф о несокрушимости немцев был развеян. Казалось, еще одно напряжение — и кайзеровская германия будет поставлена на колени Керенский, станкевич савинков и другие крупные политические деятели вместе со многими комиссарами временного правительства непрерывно разъезжали по фронтам настойчиво призывая солдатские массы во имя революции и свободы довести войну до победного конца а солдаты митинговали, отказывались идти в наступление требовали немедленного замирения с немцем То там, то здесь устраивали позорное братание с бошами. Когда же произошел в Петрограде Октябрьский переворот, солдаты начали стихийно покидать позиции, срывать с офицеров погоны, тысячами дезертировать в тыл. Фронт развалился. Все пошло кувырком. Видя в большевиках чуть ли не агентов германского генерального штаба, заинтересованных в поражении России и уничтожении русского государства, и боясь, что немецкие войска, воспользовавшись катастрофическим развалом военной мощи некогда великой Российской империи, не замедлят захватить Украину, Белоруссию, Петроград, Москву, Ивлев бежал из Могилева на Дон. Он, как и многие другие русские офицеры, оглушенные колоссальными событиями и напуганные безудержным анархизмом, полагал, что патриотическое чувство обязывает его вступить в Алексеевскую организацию, что только она спасет родное Отечество. В дороге, чтобы не сделаться жертвой буйствующих солдат, он вынужден был выдавать себя за матроса, матерщинить, ходить в потрепанной солдатской шинели с оторванным хлястиком. Это были страшные дни в жизни Ивлева. На его глазах подвергались дикому разгрому попутные станции, растаскивались склады с военным имуществом и поезда, в городах магазины и лавки, в полях полыхали помещичьи усадьбы, Почти на каждой станции и каждом полустанке над офицерами учинялись жестокие расправы. Стихия анархии захлестнула, казалось ему, всю страну, и у поручиков в конце концов сложилось убеждение, что если сейчас же со всей решительностью не взяться за оружие, не встать на защиту правопорядка и остатков государственности, то никто уже не спасет Россию. Все будет попрано и уничтожено. Прошло более месяца со дня возникновения канцелярии Алексеева, но охотников воевать с большевиками было еще ничтожно мало. К тому же для создания новой сколько-нибудь серьезной армии требовались значительные средства, а их не удавалось получить ни из Петрограда, ни из Москвы, ни из Киева. Два раза в сутки в Новочеркасск приходил со стороны Москвы пассажирский поезд, переполненный беженцами помещиками средней полосы, столичными фабрикантами и заводчиками, но офицеров среди них почти не было. Донские казаки, призванные Калединым за исключением нескольких сотен, разбрелись по станицам, хуторам и напрасно к ним взывали из Новочеркасска. Солдатские и матросские эшелоны надвигались на Ростов в Таганрог, угрожали Новочеркасску. Еще первые добровольческие части не оперились, а уже нужно было посылать их на станции Миллерово, Батайск и Торговую. В частых и горячих перестрелках с красногвардейскими отрядами они быстро таяли, и атаман Каледин, не находя должной поддержки со стороны донских казаков, обращался за помощью к местным гимназистам, реалистам, кадетам, которых донской офицер Чернецов организовал в боевой отряд. Мальчики... Только они, не знающие, что такое война, и мечтающие о подвигах, еще охотно брались за оружие и отправлялись со своим молодым командиром Чернецовым в холодных товарных вагонах на дальние участки обороны. И почти каждый день с колокольни пятиглавого войскового собора раздавался звон похоронного колокола. Первых убитых провожал сам атаман. За гробами шли роты юнкеров, духовые оркестры. Теперь же, когда убитых стали привозить слишком часто, за простыми траурно-черными дрогами угрюмо плелись только близкие родственники. Не то от студенного ветра, вздымавшего пыли по поземку, не то от удручающих раздумий, и в лифозяб, и принялся постукивать носками сапог о каблуки. Был 10-й час утра, время, когда в канцелярию Алексеева приходили генералы и офицеры. Корнилов, приехавший в Новочеркасск позже всех быховских узников, лишь 16 декабря, то есть всего неделю назад, сразу же взял за правило приходить в гостиницу раньше всех и неизменно в сопровождении своего адъютанта-тикинца Корнета Розакбека Хана Хаджиева. Вот и сейчас, в длиннополой шубе с белым воротником и в высокой серой барашковой шапке, опираясь на палочку, он появился из-за угла здания. Ивлев выпрямился. Еще когда генерал находился под арестом в Быховской женской гимназии, поручик привозил ему секретные письма от главка верха Духонина, а потом вместе с полковником Кусанским добыл в Могилеве паровоз для побега из Быхова генералам Маркову и Романовскому. Ивлев же снабдил Корнилова поддельным удостоверением личности. Подойдя к крыльцу гостиницы и узнав Ивлева, Корнилов приветливо заулыбался косыми киргизскими глазами. — Вы несете караул? Так точно, ваше высокопревосходительство! Ивлев прямо поглядел в смугло-коричневое лицо и узкие глаза генерала. — Передайте начальнику караульной службы, — обратился Корнилов к хану Хаджиеву, — чтобы поручика Ивлева больше не обременяли дежурствами у входа в гостиницу. Отныне он будет, как и вы, моим адъютантом. Вслед за Корниловым в двуконной коляске подъехал Алексеев. В последние месяцы после отъезда Ставки он заметно постарел. Видимо, октябрьские события основательно потрясли его. Теперь он часто хворал, страдал от приступов бронхита, ходил по городу в длинном коричневом пальто, в остроносых ботинках странного фасона. Синие брюки были всегда подвернуты. На голове неловко сидела мягкая, причудливо вогнутая шляпа. На шее чернел небрежно завязанный шелковый галстук. Алексеев- ежедневно являлся в канцелярию и до глубокой ночи просиживал в ней, ведя тайную переписку с французскими и английскими послами, с доктором Масариком, русскими политическими деятелями, в частности со Струве и знаменитым террористом-эссером Борисом Савенковым. А позавчера даже принял Керенского, который бежал из Гатчины, вначале скрывался в районе Луги в избе лесника Болотникова, Позже в Новгороде, в Москве, у своего друга Фабрикантова, где успел тщательно отредактировать стенограмму собственных показаний по делу мятежного генерала Корнилова для одного частного издательства, решившего издать их. Боясь, что большевики нападут на его след и арестуют его, Керенский укатил в Вольск, а оттуда сюда. Он был убежден, что Каледин и Алексеев – не обойдутся без него, как широко популярного идейного вождя. Полагаю, что Корнилов вышел из игры, и здесь его нет, Керенский был полон самых химерических планов. Кстати, будучи в Вольске, он успел кое о чем столковаться с командованием Чехословацкого корпуса. Ивлев и раньше видел Керенского, как и прежде тот был в военной куртке без погон, но в темных очках, скрывавших его маленькие, будто не смотрящие на собеседника, и тем не менее зоркие глаза. Дымчатые очки с выпуклыми стеклами совсем меняли выражение его утомленного пергаментного лица. Невзирая на пережитые передряги, Керенский сейчас выглядел более крепким, чем в пору его наездов в Могилев, в Ставку. Место своего проживания в Новочеркасске он скрывал решительно ото всех. По улицам пешком не ходил, а только ездил в фаетоне с поднятым верхом, пряча лицо в воротник шинели. Каледин и Алексеев о приезде к ним Керенского умолчали, хотя поначалу не отказали ему в аудиенции. Узнав, что Корнилов ставится во главе вновь создаваемых формирований, и что Борис Савенков тоже здесь, Керенский со свойственной ему красноречивостью Пытался убедить Алексеева в необходимости начинать дело под правительственным флагом и обещал сговориться с Савенковым о крепком тройственном союзе, чтобы вместе повести добровольческую армию, а потом и Россию по тому пути, который наметил Алексеев. Он искренне сожалел, что своей полной и неожиданной победой над мятежным генералом Корниловым наголову разбил и себя самого и тем самым дал похоронить «Февраль». Сейчас он клятвенно заверял, что всеми силами души и сердца будет способствовать восстановлению репутации Корнилова. Ему все еще казалось, что его имя не утратило прежней магической притягательности. Но одинокий эгоцентрист и прожженный террорист Савенков, любивший Корнилова и стремившийся к внутреннему сближению с ним, всем существом презирал Керенского, и не шел ни на какие переговоры а корнилов уж никак не мог простить керенскому того что он вместо ленина арестовал его корнилова и заточил весь штаб верховной ставки в быховской гимназии какая же безумная и роковая слепота напала на керенского думал ивлев если бы он не объявил корнилова главою реакции и изменником революции Если бы впустил дикую дивизию Крымова в Петроград, то дезертиры и анархисты не разгулялись бы. Большевизм создать не способен ничего. Если при князе Львове и Керенском великая страна, раскинувшаяся на десятки тысяч квадратных верст, стала страной бездействия и слабоволия власти, то при большевиках она окончательно утонет в анархической стихии. Удивительно, что Корнилов не вздернул на фонарном столбе Керенского. Ведь тот пустил и армию под откос, и всю Россию. Вчера Керенский исчез из Новочеркасска, очевидно поняв, что во второй раз ему не обмануть ни Савенкова, ни Алексеева, ни Корнилова, ни Каледина. Справа от крыльца остановилась коляска. Ивлев выпрямился и крепче прижал ствол винтовки к ноге. Молодой подтянутый офицер в чине штаб-ротмистра, с ярко блестящими глазами и энергичным лицом, сын Алексеева первым спрыгнул с коляски и, подав руку отцу, помог ему сойти на тротуар. — Доброе утро, поручик! — генерал кивнул Ивлеву, а сын его, проходя в гостиницу, по-дружески улыбнулся. Верхом на разгоряченных вороных конях к штабу лихо подскакали два горских князя, Кривоногие в черных черкесках серых папахах с хищными горбоносыми лицами, похожие один на другого, как родные братья, они быстро пробежали в вестибюль. Ивлев с ненавистью поглядел им вслед. Прохвосты. Авантюристы. Обещают Алексееву тридцать тысяч горцев, но требуют от него вперед пятьдесят тысяч рублей. А в кассе Алексеева и трех тысяч нет. Мимо гостиницы в сопровождении двух пожилых прапорщиков, звеня шпорами, прошел высокий в пенсне на длинном вздернутом носу полковник Нежинцев, недавно прибывший в Новочеркасск во главе Георгиевского полка в составе 400 офицеров. Блестя желтыми крагами и щегольским желтым кожаным пальто, на улицу вышел Борис Суворин в автомобильном кэпе. Спортсмен, страстный любитель конских скачек, Бойкий журналист, бывший редактор газет «Новое время» и «Вечернее время», он приехал сюда по приглашению Алексеева создавать противобольшевистскую прессу. В нескольких шагах от Ивлева Суворин столкнулся лицом к лицу со своим теской Борисом Савенковым, изящным человеком среднего роста, одетым в хорошо сшитый серо-зеленый френч с непринятым в русской армии стоячи отложным высоким воротником, Обменявшись с ним крепким рукопожатием, Суворин тотчас же весело и оживленно проговорил. — А я, Борис Викторович, шел к вам в золотой якорь. Но, как говорят, зверь на ловца бежит. Вернусь с вами в канцелярию. — Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть, — вспомнил Ивлев слова Жоржа из Савенковского «Коня бледного» и подумал, — пожалуй, в этих учреждениях весь Савенков. Недаром, будучи главой террористической организации, он всегда брал на себя самые рискованные поручения. Не включись он в политику и заговоры, из него получился бы автор своеобразных по мироощущению и стилю произведений. Ведь он говорит и пишет короткими, чрезвычайно энергичными фразами, словно вколачивая гвозди а его готовность к риску, вероятно, предопределена склонностью не забывать о смерти и верой, что смерть неумолимо владычествует над всем живущим в мире. На храпистый и дерзкий он стал бы диктатором, если бы Корнилову удалось ввести в Петроград дивизию генерала Крымова. Для такой роли у него хватает и честолюбия, и дара повелевать людьми. Да, можно думать, если бы Савенков, Корнилов и Керенский сумели вовремя проникнуться взаимным доверием, то октябрю труднее было бы сменить февраль. Говорили, и сам слышал это от одного из юнкеров Николаевского кавалерийского училища, что свой последний террористический акт Савенков совершил совсем недавно, в сентябре. Он присутствовал во время тяжелого и бурного объяснения Керенского с генералом Крымовым. Генерал, возмущенный изменой главы Временного правительства Корнилову, в горячах со всего размаху врезал сокрушающую по силе пощечину Керенскому. Керенский, спасаясь от второй пощечины, юркнул под письменный стол. Крымов, стремясь достичь физиономии премьера, наклонился а в эту минуту сзади, с револьвером в руках, бесшумно подкрался Савенков. Раздался выстрел, и Крымов, предательски пораженный в спину, упал ничком на пол. Савенков еще раз выстрелил ему в затылок. В кабинет Керенского вбежали юнкера Николаевского кавалерийского училища, которые несли караул. Савенков, ничего не говоря, быстро вышел из комнаты а Керенский, уже выбравшись из-под стола и пряча ладонью распухшую щеку, невнятно лепетал. — Господа юнкера, господа, вот видите, какая неожиданность. Генерал только что покончил с собой. И это утверждение Керенского мгновенно было узаконено соответствующим медицинским свидетельством и вошло в историю. Юнкерам, вбежавшим в комнату на выстрелы и видевшим огнестрельные раны в спине и затылке Крымова, если бы они и стали распространять свои впечатления о самоубийстве корниловского генерала Крымова, в ту пору никто не поверил бы, как не верят и теперь, когда один из них рассказывает о последнем террористическом акте Бориса Савенкова. А если бы и поверили, то вряд ли Корнилов стал бы судить и казнить знаменитого террориста, поскольку он обязуется вести борьбу с большевиками не на жизнь, а на смерть. В вестибюль быстро прошел высокий худой князь Львов, мельком взглянув на Ивлева. Неделю назад он приехал, прося у Каледина убежища, бил себя кулаками в грудь. «Это я сделал революцию и убил царя и всех. Все я!» Меня ослепила вера в мудрость русского народа, поэтому я поначалу прекрасно душно принимал стихию революции за подъем народного творчества. Я сделал роковую ошибку, отдал в руки Керенского судьбу России и тем самым обрек на гибель великие возможности февральской революции. При Керенском правительство было, но власти не было. Было бездействие власти. Оно фактически поощряло анархию. Ивлев переступил с ноги на ногу и подумал, все теперь клянут себя за прекраснодушие и бегут на дон, надеясь из осадков прошлого попасть в новый посев. Веялка времени относит их дальше и дальше. Вдруг в парадной двери стремительно прошмыгнул небольшого роста небритый солдат в грязной измятой шинели, в продранной солдатской шапке, насунутой на самые глаза. Ивлев бросился вслед за ним. «Стой! Служивый! Куда?» «В штаб!» — твердо ответил солдат и решительно двинулся вглубь вестибюля. «Ивлев бесцеремонно схватил солдата за плечо. И все-таки я тебя не пущу!» Солдат обернулся и задорно сверкнул глазами. «И все-таки я, генерал Марков, и в штаб пройду!» Да, это был он, тот самый отчаянный Марков, под командованием которого пришлось Ивлеву служить в 13-м стрелковом полку железной бригады. Но как заросло медной щетиной, моложавое, худое нервное лицо с резкими чертами, как глубоко ушли под лоб темные глаза. По-видимому, дорога из Быхова выдалась ему не из легких. Ну, слава богу! — изумленно и обрадованно воскликнул Ивлев. — Мы-то потеряли надежду дождаться вас, ваше превосходительство. — А я, расставшись с генералом Романовским, задержался в Ростове у родственников, — объявил Марков, узнав Ивлева. — Рад видеть однополчанина. — А где генерал Алексеев? — Поднимитесь на второй этаж. Он там, в девятнадцатом номере. Неожиданное появление Маркова глубоко взволновало и Еще будучи полковником, этот генерал командовал 13-м стрелковым полком. Во время боев с австро-венграми его можно было встретить на самых передовых участках фронта и в какое угодно время. Однажды под вечер он появился возле окопов, занятых ротой Ивлева. Околица небольшого польского села впереди была в руках австрийцев. Из-за сильного ружейного огня нельзя было поднять головы. Марков шел по полю с двумя ординарцами. «Извольте, господин полковник, спуститься в окоп!» — закричал Ивлев. «Здесь ходить нельзя!» «Почему нельзя?» «Подстрелят, ваше высокоблагородие!» Марков спокойно поднес к глазам бинокль. Несколько пуль пропело над его головой. Оба ординарца, не выдержав огня, проворно спустились в окоп. А Марков, не двигаясь с места, внимательно разглядывал позиции противника. «Ей-ей!» Всадят в него за раз всю обойму, — беспокоились солдаты. — Да, убьют, непременно убьют, — решил Ивлев и приказал Роте открыть ответный огонь. А Марков, опустив бинокль, стал у тонкой кудрявой березки и закурил, и, точно испытывая судьбу, не отошел от березки, покуда не докурил папиросы. Когда же, наконец, он скрылся в ближайшем блиндаже, Ивлев облегченно вздохнул. И как только Бог его миловал! — Так это ж полковник Марков! — снисходительно бросил один из прапорщиков-ординарцев, как бы изумляясь незнанию Ивлева. При этих воспоминаниях грустные раздумья, недавно владевшие Ивлевым, сменились радостной уверенностью, что если такие генералы, как Марков, возглавят добровольческую армию, то многие офицеры потянутся в ее ряды. Храбрые полководцы обращают армию в огненный горн, где выковываются крепкие, как стали алмаз, солдаты. Утреннее солнце выбралось из-за разлохмаченных белых облаков, в лучах его ярко засияли золотые кресты войскового собора, ветер как будто утих, потеплел. В перспективе Посветлевшей улице, вдруг ставшей шире и просторней, показалась сотня донских казаков на отличных рыжегнедых конях. Впереди сотни на сером в яблоках коне, горцующем на ходу, ехал 27-летний Есаул Василий Чернецов, ставший в последние дни самым популярным офицером в Новочеркасске. Его слова «Я люблю красивую жизнь и строю ее по-красивому» сделались девизом многих новочеркасских гимназистов и реалистов, вступивших в отряд донских добровольцев. На улицу вышел начальник караула с разводящим офицером и, сняв ивлево с поста часового, объявил «Поручик, вы освобождены от несения караульной службы. Приказом командующего зачислены в его адъютанты. В общежитии на Барковой улице, в доме номер 26, где жил поручик Ивлев, некоторые офицеры мало что знали о генерале Маркове. Видя, что они не разделяют восторга по поводу его прибытия, Ивлев рассказал им об этом человеке. — Кстати, если бы не Марков, — подчеркнул Ивлев, — то я, наверное, окончил бы Академию Генерального штаба. — А когда вы успели побывать в этой Академии? — заинтересовался Рябой усатый капитан Юрасов. Летом шестнадцатого года я был туда направлен прямо с фронта, ответил Ивлев. А осенью того же года Марков, уже будучи начальником штаба Кавказской армии, был вызван в эту академию для чтения лекций по общей тактике. Ивлев закурил, потом откинул с алба непокорную прядь светло-соломенных волос и припомнил. Марков читал лекции вовсе не так, как профессора академии. Будучи боевым генералом, Он строил лекции на фактах и примерах идущей мировой войны. Особенно много и живо рассказывал об операциях под Творильней, Перемышлем, Луцком. Эти операции выполнялись его железной бригадой. Так значит, Марков, закадычный друг Антона Ивановича Деникина, сразу же сообразил бледноликий, задумчивый поручик Виктор Долинский. Да, Деникин был командиром железной бригады, и жил с Марковым душа в душу. Даже представил его как начальника штаба к Георгиевскому кресту и золотому оружию. — Но почему Марков помешал вам окончить академию? — спросил Долинский. А в Георгиевский день на празднике в академии Марков по требованию молодежи произнес речь, в которой были, насколько я помню, примерно такие слова — Знаете, господа, хотя я здесь призван уверять вас, что ваше счастье за письменным столом в военной науке, но, честно говоря, я не могу. Это выше моих сил. Нет, ваше счастье в геройском подвиге, в военной доблести. Ваше счастье в седле на спине прекрасной боевой лошади. Идите туда, на фронт. Там, среди рева орудий и свиста пуль, ловите свое счастье. Нет выше блага, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая Отечество. Я, например, настоятельно прошу начальству Академии освободить меня от профессорства и отправить на фронт. Речь, конечно, была принята молодежью с восторгом, — продолжал Ивлев. А начальство, убедившись, что Маркова не удержать в Академии, вскоре отпустило его. И он сразу же получил пост начальника штаба Западного фронта, а затем, с переходом Деникина на Юго-Восточный фронт, тоже пост начальника штаба. Долинский весело глянул на Ивлева. «Значит, и вы тогда последовали примеру Маркову?» «Не я один. Очень многие офицеры».